Глава двадцать вторая. Зелья — интересная вещь. Если применять их из ячеек быстрого доступа, то склянки исчезают. Если выпивать, стекло сохраняется, и, как я понимаю, его можно использовать еще раз для других отваров. Надо бы, наверное, обзавестись каким-нибудь поясом со множеством карманов, в которых можно хранить дополнительные фиалы. Главное — размещать что-нибудь усиливающее, а не атакующее. В противном случае, если зелье с гремучей субстанцией разобьется, то лететь мне прямым ходом на перерождение. Но об этом подумаю немного позже. Сейчас есть дела поважнее. На месте, где должна быть рука пленника, появился светящийся предмет. Лёгким взмахом клинка я разрушил его. Следом рассек и материализовавшийся системный нож. И для чего поджигатель воплощает оружие, если у него не осталось ладоней, которыми можно его держать? хотя я на его месте тоже попытался бы выкрутиться из ситуации, так что все правильно он делает». Влоги снова промелькнули оповещения о блокировании ментального воздействия. Следом в район паха полетела выпрямленная нога. Я слегка отпрыгнул и ударил стопой в коленное сочленение. Сейчас я по-настоящему осознал действие прокачанной мощи. Крепость наших тел была несопоставима. Послышался треск. Из-за открытого перелома показалась белоснежная кость. На землю вылилась лужа крови. Я же отделался небольшим ушибом, которым, впрочем, тут же занялась целостность. Развернул аукцион и купил самое дешевое зелье регенерации. Снова влил склянку в рот. «Теперь, дурман, слушай сюда», — проговорил я, пока поджигатель не отошел от шока. «Я не буду тебя убивать, но в моих силах сделать так, чтобы ты потерял сознание». «Я оттащу тебя в один из этих домов», — махнул рукой на здание. «И там тебя никто не найдет. А придешь в себя ты только в тот момент, когда тут появится чудовище. Я слышал, что если здесь умираешь ночью, у тебя отнимается не одна жизнь, а чуть ли не все. Сколько у тебя возрождений? Три? Пять? Тебе этого точно хватит?» «Что тебе надо?» Стараясь не смотреть на колено, спросил поджигатель. Его испуганный взгляд расфокусировался. Видимо, уже пишет сообщение. Молодец, мужик, не сдаётся. Что такое ритуал? Откуда ты узнал про него? Отвечай на вопрос. Я сгреб валяющиеся предметы. Заодно не забыл активировать защищающую от пуль повязку. На всякий случай использовал и отвар с повышением реакции. Теперь можно не экономить. Всё равно вскоре лишусь всего имущества. Попутно залепил низкоранговый огненной сферой в монстра, морда которого вздумала показаться из окна третьего этажа. Вместо головы образовался пепел. Тело с шумом обмякло. «Ты из наших! Почему ты не убиваешь меня?» — с удивлением спросил поджигатель. «У тебя пять секунд на ответ, потом обнуление», — предупредил я, демонстративно выпуская из пальцев электрический поток. «Не знаю, через сколько человек приходит в себя после разряда тока». Я облифовал насчет обнуления. Думаю, за шесть часов этот человек оклемался бы, но мой уверенный и спокойный тон заставил пленника говорить. «Ритуал — это сожжение». «Это я знаю», — проговорил я, перепроверяя требования для активации. «Как он происходит и для чего?» «Нужно облить себя бензином и поджечь. Должен быть голым, инвентарь должен быть пустым, нельзя пить обезболивающее. «И для чего это?» — повторил я безразличным тоном. «Если этого не сделать, то после перезагрузки огненные змеи никуда не уйдут». «Какие огненные змеи?» «Монстры, которые борются друг с другом», — дурман продемонстрировал предплечье. «Я разглядел знакомую печать, которую носили все поджигатели. И ведь они все, скорее всего, попали в топы. То есть тульская аномалия нормально перезагружается только из-за вас», — заключил я. «Понятненько». «Да, но нас никто не слушает», — протараторил пленник. Мы пытались связаться с другими поселениями и объяснить ситуацию. Только благодаря нам они добывают продовольствие. Ты первый не из наших, с кем я говорю. Другие служить не хотят. Нас блокируют, если мы пишем по почте. А если пытаемся встретиться, то нас сразу пытаются убить». «Что такое эманация боли?» — попытал счастье я. «А вдруг и это знает?» Насыпляющиеся откровения я не обратил никакого внимания, хотя сделал мысленную заметку. «При случае расскажу об этом Марфе». А она пускай сама думает, что делать с этой информацией. «Это из-за сажения. Огненные змеи питаются ими и засыпают. Поэтому нельзя пить завизболивающе. Человек должен все прочувствовать». «Для чего вывезли подгузники, детское питание и прочие салфетки?» «Ты ведь фрол?» Взгляд дурмана изменился. На меня уставились два колючих полных ненависти глаза. Страх пропал. Он оскалился, будто увидел злейшего врага. Тот убийца, который обнулил двести детей. Что ты за это получил? Отвечай, тварь! Или хочешь сказать, что система тебя не наградила? Или что ты этого не делал? Я знаю, что ты смог провести и Василька, и Аркадия, и других лидеров поселений. Но почему они не поняли, что ты взял блокиратор на ментализм? Они поняли, сказал я, взглядом отслеживая легковой автомобиль, который остановился, пропуская БТР. И я этого не делал. Но если ты такой тупой, то рекомендую использовать артефакт правдивости. Передай это своему лидеру. Пусть он с помощью этого артефакта опросит кого-нибудь из Авалона. Увидишь, что они врут, и что я этого не делал. Тебя засняли в тот момент. Они показывали Мавру видео, где ты убивал их. Мавр. Что-то знакомое. Вроде бы так звали человека, которого хотелось сжечь Мэг. В тот раз, когда он загорелся, я сделал так, чтобы человек не бился в адской агонии. а направился на возрождение без лишних мучений. Мэг пообещала мне, что в следующую перезагрузку чудовища никуда не уйдут. Так и получилось. Если не учитывать некоторых деталей, выходит, что пленник сказал правду про ритуал и эманации боли. И что получается? Поджигатели хорошие и трудятся во имя всеобщего блага. К тому же у них много детворы. Целыми газельми возят товар. А плохое отношение к ним только из-за печати? «Ведь я сам, пока не надел шлем, хотел уничтожить пленника. Причем, судя по всему, воздействие ведется не только ментальной и псионической школой, но и какой-то другой магией, которая влияет на сознание, иначе бы я сейчас не испытывал отвращения». «Неприятно осознавать, что за тобой охотятся из-за вероломного обмана». «А, Столыпин, ну чего же ты так? Сперва попытался навесить ермо на шею, потом заточить в тюрьму или захватить в рабство». Когда ничего не вышло, обнулить. Ещё и роскость не распускает, настраивая против меня неплохих людей. Мавр, видимо, главный у поджигателей. Не зря же он говорит, что смотрел какое-то видео, которое ему показали оволонцы. Уверен, такого видео нет, а лидер сектантов попросту продался за какие-нибудь батончики. Стоит ли его за это осуждать? Сложный вопрос. Я для них никто, а этому человеку нужно заботиться о своих людях. Раздалась автоматная очередь. Неподалеку от меня пули взрыли асфальт. Охотники уже сделали вывод, что я могу их видеть. И, думаю, поняли, что ко мне так просто не подобраться. По этой причине и попытались убрать меня издалека. Вот только дистанция слишком большая. А попасть по мишени из движущейся машины — это что-то из разряда фантастики. «Используй на Мавре артефакт правдивости». Обратился я к дурману и сразу же запустил зримым морозным вихрем первого ранга. Почему именно этим заклинанием? Во-первых, оно забирало совсем немного дефицитной маны, которые у меня оставались жалкие единицы. Во-вторых, поджигатель, поглощенный ледяной взвесью, подумает, что я попытался его отвлечь и попросту сбежал. А в-третьих, пока я прячусь под свойствами артефакта укрытия пути, смогу подслушать, о чем говорят охотники». Выживший пленник должен все рассказать прямо сейчас. «Где он?» — спросил подъехавший водитель. «Только что был здесь. Сбежал. Куда именно, не знаю». Поджигатель бросил на землю кулек с белым содержимым. Небольшой хлопок окончился тем, что во все стороны полетела мука. «Хм, а ведь простое и в то же время элегантное решение, чтобы выявлять невидимок». «Для моего случая, конечно, не подойдет. Но будь я под арканумом, то меня бы раскрыли». «У тебя в характеристиках лечилки есть?» — задал вопрос водитель, осторожно осматривая моего бывшего пленника. «Нет». Дурман взглянул на свои промороженные конечности, из которых уже сочились капли крови. «Ты уже не сможешь нормально восстановиться», — сказал водитель, указывая на культи и колено. «Сколько у тебя жизней?» «Эх...» м м теперь понятно, почему дурман так запел, когда я его допрашивал. Никакого особого секрета он не выдал. Ведь сам говорил, что пытался рассказать о перезагрузке другим людям, но его никто не слушал. А чудовище, попадись поджигателевых щупальца, действительно смогли бы обнулить его». «Делай, что должно», — бывший пленник вздохнул. «Но я сейчас на обезболивающем. Придется подождать». «Черт! Долго будет длиться эффект!» «Еще пятнадцать минут». «Понял. Здесь переждем. Только перенесем тебя, чтобы ты попадал в нашу зону действия». Я, находясь между поджигателями, наблюдал за их телодвижениями. Первый неспешно переливал бензин в канистру. Второй раздевал дурмана и зачем-то стягивал ему руки и ноги. Третий, держа в руках автомат, следил за округой. Водитель успокаивал бойца, говоря, что сам однажды приносил себя в жертву. Один раз проехали военные, которые осмотрели брошенную иномарку с обледеневшим капотом. Поджигатели они так и не заметили. И почему, спрашивается, среди патрульных нет людей с нормальным уровнем наблюдательности? Они ведь знают, что сектанты скрываются под артефактами. Недоработка, генерал Аркадий. Уверен, профессионалам из Авалона на такое больно смотреть. Когда я закрепил артефакт прослушки, рядовой боец сразу же срисовал предмет. а эти в упор не видят пятерых человек. Охотники прошли через место, на котором я стоял. Странное ощущение. Задумался, что будет, если прямо сейчас обрету плоть. Человека разорвет, или мы вдвоем полетим к Артфиксу? Проверять это я, конечно, не буду. Уже оказывался в твердой поверхности, когда у меня блокировали алей Мгновенная смерть. Попадать под такое больше как-то не хочется. Вскоре прибыло еще несколько машин. За рулем одной из них был и мой старый знакомый из элементального раскола. «Альберт!» — со стоном обратился пленник. Действие обезболивающего подходило к концу. Человека уже колотила судорожная дрожь. Он морщился и стучал зубами. «Я говорил с фролом...» Он сказал, что не убивал детей, что твоё бывшее поселение всё выдумала. Я ему не поверил. Но ты знаешь наши правила. Мне надо убедиться. Не поверил, но появились сомнения. Заключил Альберт неизменным безэмоциональным тоном. Он достал из кармана телефон. Когда я присоединился к вам, тоже думал, что это выдумка. Уверен, что хочешь что-то видеть. — Да. Ну, смотри. И вы тоже смотрите, чтобы потом не было вопросов. Альберт присел и разблокировал гаджет. Я увидел обложку развернувшейся книги «Спецназер из преисподней», том 17 -й. Вояка читает про другого вояку-попаданца? Забавно, хотя для меня ожидаемо. И какое видео он покажет? Про волка из «Ну, погоди». Аволонец развернул галерею, а после нажал на «Плей». Мои ожидания снова подтвердились. Только это был не «ну погоди», а зацикленное десятичасовое видео с надоедливой детской песней. Дальше происходило странное. Люди, что смотрели в экран, постепенно хмурились. Я видел, как они со злобой сжимают кулаки. На стиснутых челюстях гуляли желваки. Даже пленник, казалось, забыл о своем колене и отсутствующих ладонях. «У тебя еще есть вопросы?» — спросил Альберт через семь минут. «На базе я тебе покажу, как можно проверить, что это видео не подделка. Можно еще и другие вещи использовать». Он воплотил несколько предметов, среди которых были двусторонние артефакты правдивости, какие-то псионические семена развязывания языка. И снова тут отметился Гермес, назвавший так свои творения. И даже скрижаль, определяющая, лжет ли собеседник или нет. «У Мавры и Мэг тоже были сомнения. Так что?» Альберт вопросительно взглянул на Дурмана. «Я т -т тебе верю! Давай закончим с этим!» Из его инвентаря посыпались немногочисленные предметы. «Я... постой, Начинайте!» «Странно! Очень странно!» Вспоминается момент с заблудшим Николаем, который показывал мне книгу, назвав другой жанр. «Я ведь на телефоне и увидел, что ожидал, а сектанты — что ожидали они!» И, судя по всему, Альберт верит в свои слова. «Что за промывка мозгов!» Или он просто притворяется?» Связанного и голого поджигателя облили бензином. В руках водителя появился спичечный коробок. Вспыхнул огонь. «Готовься, сейчас будет больно», — сочувствием проговорил сектант. «Манна у меня немного восстановилась. В тот момент, когда зажженная спичка находилась в нескольких сантиметрах от тела, я использовал огненный поток. Пламя моментально окутало дурмана». Я видел, как скукоживаются волосы, как багровеет кожа и как расширяются зрачки. Несколько секунд ничего не происходило, а потом пространство наполнил мучительный вопль, из-за которого по моему телу пронесся табун мурашек. Я почувствовал огонь горящей плоти. Черный дым тянулся ко мне и впитывался в артефакт открытия пути. Предмет в руках засветился, а в интерфейсе вспыхнуло оповещение. «Внимание! Вы выполнили требование!» Эмманации более получены. Активный срок действия — 23 часа, 1 минута, 34 секунды, 33, 32. Ритуал сожжения проведен. Активный срок действия — 23 часа, 1 минута, 32 секунды, 31, 30. Для полной активации освободите инвентарь. Альберт резко развернулся и зашвырнул в мою сторону три склянки и два артефакта. Территорию, где я находился, окутало мерцающим коконом. Воздух заискрился. Образовался зелёный дым. Из-под ног выбило землю, которая разлетелась во все стороны и врезалась в силовой барьер. Кружились неизвестные видоизменяющиеся всполохи. Я только улыбнулся. Никакого урона не было. «Ты чего?» — спросил водитель. «Ничего. Показалось», — задумчиво проговорил Альберт, смотря на пару сантиметров левее меня. «Не показалось», — вклинился человек, который стоял рядом. «Ритуал не засчитан. Может быть, из инвентаря не всё вытащил?» — предположил один из поджигателей. «Или остался эффект от обезбола. Или ещё что-то...» — задумчиво проговорил Альберт. «Дым странно себя ведёт». Он воплотил копье и сделал выпад, который прошил меня в районе солнечного сплетения. Древко, попав в зону действия зелий и артефактов, треснуло и рассыпалось. «Нам надо выловить этого ублюдка!» Со злостью проговорил водитель, собирая вещи поджигателей, которые остались в промороженной машине. «Моя способность откатится только завтра. Сегодня уже не получится». «У нас есть запасы. Сделаем так, чтобы не было нормальной перезагрузки. В данже можно сидеть не больше трех дней». «Не выйдет», — сказал Альберт. «Он все равно сбежит. Завтра поймаем его. А ведь я был знаком с ним до того, как он попал сюда, и он показался мне надежным человеком». «Даже спасал меня несколько раз». Сикопаты все такие!» «Наверное». А Волонец неопределенно пожал плечами. «Так, все. Отдохнули и хватит. Грим, остаешься здесь и контролируешь вот эту область». Он указал на меня. «Алексей, на тебе общее продовольствие. Михей, ты занимаешься охраной сборщиков». Альберт раздавал команды. Люди засуетились. Вскоре в проулке остался только кабриолет». Грим, внешность которого я когда-то использовал, засел в ближайших кустах с автоматом на перевес. Я дождался, когда накопится достаточное количество маны, и активировал стихийную свободу. Не встречая никакого сопротивления, протиснулся сквозь оставшийся силовой барьер, а после и через каменную стену. Ритуал сожжения выполнен, и манации боли получены. Больше нечего ждать и оттягивать неизбежное. Завтра меня в очередной раз попытаются убить. «Альберт настроен серьезно. Значит, сегодня нужно отсюда уходить. Предметы из инвентаря, пожалуй, никому отдавать не буду. Лучше, как и собирался, спрячу их за пределами купола. Надеюсь, среди поджигателей и столыпинцев не отыщется человека, у которого есть способность по нахождению таких захоронок». Я переместился в данж, а оттуда сразу же отправился в реальный мир. Задерживаться на четырнадцатом этаже не имело никакого смысла. Магический резерв у меня на нуле, а мобы не поддаются физическим атакам. К тому же монстров мало, эссенций душ для получения очка характеристик не наберу. Да и зелья, которые падают с тварей, мне тоже не очень-то и нужны. В общем, пора покинуть это осточертевшее место.